Глава вторая. Новые знакомства. «Что же так трясет? Раньше мне хватало выпить только одну таблетку успокоительного, и все вставало на свои места. А сейчас хоть всю пачку и хоть быхны. Милая, не переживай. Ты, главное, звони почаще». От слов мамы становилась спокойней. Ее греющие души слова всегда помогали в трудную минуту. «Так, стоп. Ты же этого так хотела, Эмилия». Вот он день, который изменит твою жизнь. И все же, каким бы ни был этот скучный город, я буду скучать. Собрав вещи в чемодан, я принимаюсь вызывать такси. Еще чуть-чуть, и я буду в поезде, а потом первый раз буду лететь на самолете. Возможно, из-за этого меня и трясет. Нужно прекращать смотреть новости с трагедиями и падениями самолетов. Так и до сердечного приступа недалеко. Я позвоню, как прилечу. Люблю тебя. Я сажусь в такси. Из-за того, что я всю ночь не спала, в такси меня знатно расслабило. Под легкую музыку я заснула быстро, а проснулась только, когда водитель меня будил. Мой рейс в 9.35, а сейчас в 8.00. Да уж, и что мне делать все это время? Время тянулось чертовски медленно, и, наконец, объявляют посадку. По сравнению с теми чемоданами, которые тащили за собой люди, мой казался неимоверно маленьким. Это и неудивительно. Вещей было мало. После того, как отец ушел, приходилось экономить. Теперь можно и поспать. Я укладываюсь поудобнее и засыпаю. Покачивание поезда и стук колес — это что-то удивительное. Под такие звуки я готова спать вечно. «Девушка, вам пора выходить». Интересно, сколько раз проводник сказал это, прежде чем я, наконец, проснулась? «Да-да, сейчас, я быстро». Я судорожно собираю свои вещи и выхожу на улицу. Если я усну еще и в самолете, и меня будет будить стюардесса, я не удивлюсь. Долгий перелет дался мне тяжело. Мои потрепанные волосы и помятое лицо выдавали мое состояние усталости. «Здравствуйте! Мне в общежитие Форского колледжа!» — говорю приветливому таксисту и еду на новое место жительства. Город по-своему был красив. Огромные высотки виднелись одна за другой. Ровные дороги и украшенные витрины магазинов. Суетливые люди бегали туда-сюда. Чего совсем не скажешь о моем родном городе. Всего лишь несколько магазинов, и отсутствие дорог портило всю картину. А здесь настоящая городская жизнь. Мы на месте, мисс. Удачи вам в обучении. Благодарю. Так, начало хорошее. Если все люди здесь будут ко мне так относиться... Я правда буду думать, что попала в сказку». С виду общежитие не внушает доверия. Когда перед этим видишь отточенные многоэтажки, то это здание с семью этажами, как белая ворона среди черных. Ну, может, внутри все отлично. Радует, что я не одна такая здесь. Новоприбывшие бегали по этажам, перетаскивая вещи из машин. А старшекурсники со смехом наблюдали за этим. Представляю, что будет, когда начнется полноценная учеба. «Здравствуйте, я Эмилия Картер». «Под каким номером моя комната?» «Привет, Эмилия. Меня зовут Хлоя. Я твой комендант, и по всем вопросам обязательно обращайся ко мне. А теперь пойдем, я лучше сама покажу тебе твою комнату». «Довольно-таки милая женщина лет тридцати пяти. Надеюсь, мы с ней подружимся». «Вот и пришли». Она поворачивает ключ, и дверь распахивается. «Не пугайся. По секрету скажу, тебе еще повезло. Другие комнаты в худшем состоянии. Располагайся. Если что, я внизу». Хорошо, спасибо. Примерно этого я и ожидала. Немного отклеивающиеся обои и поцарапанная мебель. Запах сырости или еды или побелки. Я запуталась. Что ж, приступим. Открыв шкаф, я начала раскладывать свои вещи по полочкам. Сейчас уже поздно, а завтра нужно сходить в магазин и купить новые обои. Если уж и жить, то в комфорте. Уют себе я обеспечу. Но где же моя соседка? Кровать пустеет до сих пор, а на улице довольно темно. Неужели я стану жить одна? Всего через два дня начинается учеба, и мне не терпится познакомиться со своими одногруппниками. Не успела я и прилечь, как услышала громкий смех в коридоре, а потом стук в дверь. — О, приветики! Ты Имели же? — Милашка, и я твоя соседка Николь, то есть Ника. Зови меня так. Влетела как ураган, как смерч. — Привет, я уже думала, буду жить одна. Ха-ха! Тут такого не бывает. Общежитие заполнено полностью. Нам с тобой везет, мы будем жить вдвоем. А есть комнаты, где живут по три и даже по пять человек. То есть ты не первый год здесь живешь? Конечно. Я учусь на экономиста. Сейчас буду на третьем курсе. Эту профессию выбрал отец. Я ужасно не хотела поступать сюда. Но поучившись здесь, поменяла мнение. Здесь здорово, так что не бойся. А ты кем у нас станешь? ник развешивала свои красивые короткие платья и украдкой поглядывала на мою реакцию. «Я художником стану. С детства рисую. Не смотри так. Эти платья я не надеваю в колледж. Наш ворчун-директор давно бы отчислил меня за такое. Кстати, будь поосторожнее с ним, если вдруг придется разговаривать. Он еще тот извращенец». Засмеявшись, Ника упала на кровать. «Это потом разберу. Устал? Невозможно как». «Я хочу переклеить обои. Как ты смотришь на это?» «Боже, я только за! У меня руки никогда бы до этого не дошли! А теперь давай спать! Я вчера отмечала свое совершеннолетие, чувствую себя ужасно, завтра этим займемся!» Мы выключаем свет и моментально проваливаемся в сон.